To Dave Square Господину Дау. Английский. Зачем твой дивный карандаш рисует мой арабский профиль? Хоть ты векам его предашь, его освищет Мефистофель. Рисуй оленины черты, в жару сердечных вдохновений, лишь юности и красоты. Поклонником быть должен гений